Куда манит? заинтересовался Кагод. В будущее, многозначительно ответила Мос. О чём бы ни зашёл разговор, он всё переводит на будущее. Будто только-только началась жизнь, и всё самое главное, самое интересное, самое красивое впереди. Это интересно. И будто это новое начало жизни совсем рядом. Как только уйдут льды, сюда приплывёт большой пароход. Я слыхал от проезжающих. Возле мыса сердца камень, во льдах зимует какой-то пароход. — Не тот, — махнул рукой Амос. — Придет большой пароход, на котором привезут деревянные еранги для школы, для больницы, для ловли и слов. — Для ловли и слов? — переспросил Когот и догадался. — А, это радио. Амунсен послал своих в Новомориинск, что в устье реки Анадырь, чтобы через тамошнюю станцию отправить новости на родину. Вот только нам-то зачем такая станция? Кому мы будем так далеко отправлять новости? Першин говорит, что таким путём сюда скорее дойдёт ленинское слово. Ленинское слово, с удивлением спросил Кагод. Неужели у него и для нашей дали есть слова? «Першин говорит, — продолжал Амос, — что Ленин совсем простой человек, вроде нас с тобой. С виду-то он, может быть, и вправду похож на простого человека. Но главное, какая сила у него внутри, — со значением проговорил Когот. Уговорить бедных людей — это непросто, — задумчиво продолжал он. мысленно представив толпу оборванных невесёлых людей, а на некотором возвышении Ленина, который обращается к ним со своим словом. "Но говорил же солнечного владыку скинул", сказала Мос. "И в наши края своих людей послал", добавил Кагод. "Интересно, конечно, каково ты всё будет на самом деле", задумчиво проговорила Мос. Скажу тебе когод, по мне, чем чуднее и неожиданнее, тем лучше. Ну вот что скажу я тебе когод. У нас тут многое изменилось. Умканеу повадил сходить к Першину, и та лодь для него печёнку. Совсем сдурела девка, прямо линёт к нему, проходу не даёт. Созрела, наверное, высказал догадку Кагод. Так ведь тангитан не берёт её, заметила Мос. Непонятно. И Коляну не взял, и о том Кэнэл уотворачивается. В яранге глубои месина у костра сидела Умкэнэл и толкла в каменной ступе. Какаявай, Кагод. Обрадованно воскликнула она и крикнула в полок. — Когот пришел! — Тангетану толчешь! Когот кивнул на ступу. — Ему! — вызывающе ответила Умка Неу. Ей было жарко, и она сняла один рукав мехового каркера, обнажив вполне сформировавшуюся смуглую грудь с темным, почти черным сосочком. Из полога высунулся сначала гаймесин, За ним показалась и его жена Тутына. «Какие новости на корабле?» — спросил слепой. Он внимательно выслушал то, что Кагот уже рассказывал сначала в Ярамге у Коляна, затем у Амоса.